Глава восьмая. Первые каверзы. Ворон повел меня в главный корпус окружным путем через чердак и черный ход. К счастью, белые магистрские мантии обладают самоочищающимся свойством, иначе светлым магом невозможно сохранять свой надменно-ослепительный вид. «Меня всё равно узнают», ворчала я, цепляясь за перила на рассохшейся чердачной лестнице. Я с половиной девушек вместе училась. Мы постараемся, чтобы не узнали как можно дольше. Надень вот это. Некромант протянул мне золотую цепочку с кулоном, роскошным переливающимся опалом. Артефакт из сокровищницы нашего Хаура. Не бойся, совершенно безвредный. Он усилит изменения в твоей внешности и слегка подправит ее согласно внедренной менталистам Матрицы. «Куда уж тут усиливать?» — проворчала я, небрежно принимая баснословно дорогую вещицу и надевая на шею. Еще чернее меня сделает?» «Ну-ка». Маг остановил меня, развернул к пыльному чердачному окну, крепко взяв за плечи. Руки у него были сильными и горячими. «Не волнуйся». Кожа, пожалуй, стала посветлее. А вот твой хорошенький носик выглядит крупнее. И аристократически удлинился. Ну, совсем как у наших воронят, умилился Суафит. Кстати, артефакт маскирует и ауру. Они мне еще и клюв нарисовали, совсем расстроилась я. Руки непроизвольно потрогали носик. И отдёрнулись. Какая разница, как я выгляжу? Перед кем мне тут строить из себя первую красавицу королевства? Замуж я, в отличие от 49 девиц, не собираюсь. Ворон, на которого я от расстройства и внимания не обращала, вздохнул и отпустил мои плечи, которые, оказывается, все еще сжимал подозрительно нежно. Давай поторопимся, Аси, иначе случится конфуз, если придем позже короля. И вот еще что. Твоя сводная сестра знает о твоем втором имени? Возможно. По второму имени в замке герцога меня никто не звал. Для всех я была леди Асгерт, кроме отца. Но хранилась еще родовая книга в отцовском сейфе. Вдруг матчах и туда нос сунула? Тебе нужно другое имя на время отбора, заявил ворон. «Ещё одно? Зачем?» «Забыла про три убийства, девочка?» «Мы не должны привлекать к тебе ничьё внимание, насколько это возможно. Желательно, чтобы ты и магией не пользовалась, она все таки имеет индивидуальный отпечаток». «Как тебе имя Оселир? «Годится, хотя не вижу особой разницы». В такие шитые белыми нитками предосторожности не верилась. Если за убийствами стоит мачиха, то она может и мою кровь найти в отцовском тайнике. И я еще, как оказалось, не знаю, на что способна Зайна. придется вести очень осторожную и тонкую игру. В общий зал столовой мы вошли через служебную дверь на две секунды раньше короля, перед которым уже распахнули высокие двери парадного входа. Пока кто-то из персонала, обладавший язычным голосом, объявлял о высочайшем визите и перечислении королевских регалий, я успела взглядом обижать зал. За год он изменился, стал еще более роскошным, видимо, из-за отбора. Если раньше половина огромного зала, визуально разделённого надвое, была оформлена в темных тонах, а вторая — в светлых, то теперь все здесь обилием света напоминало бальный зал Белого дворца. Белые стены, позолоченная липнина, легкие гордины. Тёмными остались только картины в фигурных медальонах на сводчатом потолке, обивка стульев и салфетки. За королевским столом на возвышении в конце зала и такой малости не нашлось. Казалось, на время трапезы там даже тени были изгнаны. Но главное, что меня поразило, Неискоренимая, чудовищная смесь запахов манной каши, корицы и шоколада, витавших тут все 14 лет моего ученичества, сменилась на тяжелый аромат модных этим летом духов бутон черной розы. Повальное увлечение докатилось даже до нашей артефакторной лавки в Лайерине. Удачный и не совсем законный эксперимент менталистов и парфюмеров, сразивший на повал темных магичек королевства. Говорили, все дело в легком привороте, примешанном к чарам. Интересно, тут все 49 участниц полили себя афродизиаком, или остался кто-то более умный? Девушки сидели за столиками группами. За каждым по 6 человек. Стульев тоже было 48. Опоздавшая претендентка, оказавшаяся лишней, растерянно переминалась у входа. «Опять вы отличились, Мейс Шерт», — обратился к ней светлый МакВивер. «Не понимаю, почему вы еще не отчислены с вашей-то неуклюжестью и медлительностью?» «Но...» «Отбор — вещь жестокая, милочка. Зачем нам неповоротливая королева-тугодумка? Минус 10 баллов за опоздание». «Но моя дверь оказалась заперта снаружи». «А почему вы не...» проявили предусмотрительность и не защитились. Минус еще 10 баллов за халатность. Ступайте к себе, Мэйс. День без ужина будет для вас уроком на будущее, даже если вы останетесь на отборе. Кстати, — магистр наклонился и принюхался, — какие у вас духи? Это мыло, — слегка покраснела Мэйс Шерт. Мой багаж запаздывает. Я пришла порталом, но он был так слаб, что выдержал только мой вес. Понятно. И магистр, потеряв к неудачнице интерес, двинулся вдоль столов, останавливаясь у каждого и сверяя карточки на столе с именами девиц. С другой стороны зала, навстречу ему медленно, обходя каждый стол, шествовала леди Диор и что-то отмечала в записной книжечке. Тем временем король, почему-то бледный как смерть, Прошёл к возвышению и сел за стол. Рядом с ним устроился красавец граф Арияр с незнакомой мне симпатичной светловолосой девушкой примерно моего возраста. По другую руку короля — бывший ректор и нынешний почти ректор. «Идём. Наше место сегодня в свете короля», — потянул меня некромант. «А что за женщина рядом с графом Арияром?» не с графом. Да и то уже не поданной рирттонской короны, а с нашим хаором, повелителем сферы Суаф. Это его жена, леди Тамара. Что-то не припомню такой среди рирттонской знати. Она не из ваших краев. А почему это тебя волнует? Неужели наш повелитель, когда учился в школе Ока, и тебе разбил сердце? еще чего нет конечно просто интересно говорили с его предыдущими невестами какая то странная история была что было то прошло как то слишком резко оборвал меня ворон скажи ка лучше ты почувствовала чем надушились особо неразумные девицы да это будто он черной розы королю стало плохо заметила я бросила взгляд на возвышение и правда, что-то происходило не по протоколу. Артан седьмой, не дожидаясь официального начала ужина, опустошил бокал с каким-то зельем, светившимся голубоватым светом. Неужели противоядие? От приворотных духов? Неужели он так слаб? — удивилась я. Не может быть. Король — один из сильнейших магов света. Во-первых, никто не ожидал такой концентрации из не менее чем 20 источников. Во-вторых, у короля оказалась аллергия на запах черных роз. Между тем, магистры Вивер и Диор не зря тратили королевское и наше время. После пары слов, брошенных магами, половина красных от смущения и злости девиц встала из-за столиков и направилась к выходу. «Но это же глупо», — прокомментировала я. На что они надеялись? Они даже близко к королю не подойдут за ужином, чтобы приворотная наверняка подействовало. Их отчислят? Скорее всего, хотя... Ряды уже достаточно почищены от заведомо провальных вариантов. Сейчас мы применяем систему баллов. Ну и личное мнение короля тоже учитывается, если он кого-то пожелает видеть или наоборот. Я поискала взглядом Зайну. Ее рыжие волосы пламенели за вторым от возвышения столиком. Хороший расчет. Первый столик королю не виден, слишком близко он стоял к стене, а вот второй оказывался прямо на линии взгляда. А Зайна, будем справедливы, весьма эффектно в белом одеянии с красным кружевным шарфиком, маскировавшим и без того неглубокий вырез. Сама скромность. Переспавшая со всеми конюхами замка. Как она прошла проверку репутации, и ей-то не понадобилось создавать темную подкладку для платья. Ей комфортно, что светлая, что темная магия. И это странно, очень странно. Не бывает так, чтобы не говорили о биполярности магии. Я не знаю, может ли магнит поменять полюса, но то, что тьма не может стать светом, а свет тьмой даже доказывать не нужно. Это основной закон Вселенной. Можно научиться темным фокусам, как можно научиться светлым. Часть нашей силы не имеет полюса, она универсальна. Но это малая часть, а сущность не подменишь. Как рыбы не могут летать в небе и видеть гнезда, подобно птицам, так и птицы не могут жить на дне морском. Так в чем же твоя тайна, сестрица? Зайна, почувствовав взгляд, начала оборачиваться. Быстро отвернувшись от рыжеволосой, я наткнулась на такой же пристальный, изучающий взгляд Артана Седьмого. Бледность на его лице сменилась легким румянцем, а затравленное выражение глаз сердитым прищуром. Король изволил гневаться. Ну а я тут при чем? Это его охрана ушами прохлопала приворотное нападение. Хм. Похоже, нам с тобой влетит что за девицами не уследили», — пробормотал некромант. «Я еще не принята на работу, так что это твоя промашка», — ехидно улыбнулась я. «Ей, полегче. Я твой начальник, детка. А у начальника всегда виноваты подчиненные. Но прения сторон пришлось прекратить. Мы поднялись на возвышение, поклонились королю и заняли два свободных кресла с краю. Ворон оказался замыкающим. А справа от меня расположился боевой маг Онрик. И это хорошо. Его массивная, как у тролля, но атлетическая фигура заслонила меня от пристального королевского взора. Почетные места на возвышении отводились членам конкурсного совета. Два кресла с противоположного края пустовали. Вивер и Диур еще выгоняли провинившихся. Моя синеглазая мечта о чем-то шептался следи Ладарой. Высокий и тощий, похожий на паука длинными конечностями, архимак Махин недовольно хмурился и ворчал себе под нос. еще бы такой удар по его репутации. Большинство проштрафившихся претенденток оказались его бывшими ученицами. Едва из зала выставили последних преступниц, и маги быстренько почистили помещение от злостных иманаций. Слово взял бывший ректор Махин. Он посетовал, что вечер первого знакомства омрачен столь выпиющим происшествием, как магическое нападение. Но и тут в голосе Махина проскользнуло злорадство, а маленькие черные глазки предвкушающе сощурились. Разбираться и наказывать виновниц теперь будет новый ректор, утвержденный сегодня в должности Советом Ока. Магистр Сириан. «Поздравляю с назначением, коллега», — ухмыльнулся паук. «Наконец-то я официально передаю бразды правления лучшей магической школы и королевства в столь молодые и энергичные руки». Мой синеглазый работодатель встал, поклонился и вернул ухмылку. «Спасибо, коллега». Но мы здесь собрались не по этому замечательному поводу. Передаю слово его светлейшему величеству, королю Артану VII. Король вставать не стал. Смотрел без улыбки и явно жалел, что вообще связался со столь неблагодарным делом, как смотрины. Благодарю, магистр, снисходительно кивнул он, умудрившись из положения сидя взглянуть на всех свысока. «Прекрасные леди, поздравляю вас с официальным открытием королевского отбора. К сожалению, вас осталось очень мало после сегодняшнего Демарша, особо торопливых девушек. За его паузой явственно читалось выбирать Нейского. Но король, разумеется, такое не стал заявлять». Но зато я смогу уделить внимание каждой из вас улыбнулся он, излучая королевское очарование и харизму. Девушки дружно вздохнули. А сейчас я озвучу, какую королеву ищу я, и ждут мои подданные. Хотя я понимаю, что темная сила откладывает отпечаток на характер магистрессы, но. Прежде всего королева должна осознавать ношу, которая ляжет на ее плечи. Государыня — будущая мать наследника престола. От нее зависит, каким станет следующий король, то есть будущее королевство. Но от нее зависит и настоящее. Сразу после венчания моя королева станет воплощением небесной матери, для всех жителей государства. А мать должна быть понимающей и справедливой. И я надеюсь, среди вас найдется такая девушка, которую полюбит мой народ. И ни слова о том, что ее сможет полюбить сам король. Плохо. Очень плохо. Артан слишком предубежден против будущего брака. Он воспринимает его как необходимую и неизбежную жертву, только как долг государя. А ведь небеса не благословят брак, если между женихом и невестой не вспыхнет ни искры чувств. Когда король закончил короткую, холодную и несколько пафосную речь, к нему подошел менталист Нейсон и передал свернутый в рулон лист. Артан развернул, бегло почитал и кивнул. «Хорошо. Тем девушкам, кто попался в ловушку случайно и не проявил злого умысла, даю еще один шанс. До первого предупреждения. Остальные выбывают из отбора. Я не приветствую любительниц манипулировать. Но что скажет председатель конкурсного совета?» и король неприязненно покосился на архимага Махина. «Соглашусь с вашим мудрым решением», — поклонился бывший ректор. «Нельзя требовать справедливости от будущей королевы, а самому не проявить милосердия. Но безнаказанными они не останутся. Минус полсотни баллов каждой. В зал вернулось около десятка перепуганных претенденток, и они заняли свои места. И только тогда новый ректор Сириан представил девушкам нового распорядителя отбора, магистра некромантии Суафита Эрвида Стейра. Мой сосед встал, поклонился и плюхнулся обратно на сиденье. Как не сдерживались чернокнижницы и некромантки, но известие, что отбором будет руководить выходец из Нижнего мира, многих повергло в шок а две аристократки не смогли сдержать негодование. «Нас будет строить демон!» — донеслось из-за стола, где сидела Зайна. Возмущенный возглас принадлежал Викантессе Макрей, моей бывшей однокурснице, не по статусу надменной снопки и зазнайки. Члены совета тут же сделали пометки в тетрадях. Минус 30 баллов за ксенофобию магистресса. Негромко, но так, что слышно было на весь притихший зал, объявил лорд Сириан. За второе проявление вы будете отстранены от участия. Если вы не заметили, здесь присутствует названный брат короля и хаур сферы Суаф, Дейтер Орияр. С ним никто не стал спорить, хотя Архимаг Махин, тоже не слишком жаловавший и Намирян недовольно нахмурился. Наклонившись к некроманту Эрвиду, я тихонько спросила. «Получается, любой член Совета может оштрафовать?» «Да, и поощрить тоже. И это бесповоротно. Никто не будет подрывать авторитет коллеги». «Сурово. Хотя, если вспомнить характер некоторых некроманток...» Слабину они почувствуют мгновенно и начнут давить всеми способами. Но тут я услышала свое имя. «По всем бытовым вопросам вам надлежит обращаться к ассистенту-распорядителя Мейс Асселлир». Имя прозвучало слитно, как Асселлир. И это было так непривычно, что я не сразу сообразила встать и поклониться. При этом старалась не смотреть на яркое рыжее пятно за вторым столиком, но чувствовала как меня прожигают глаза Зайны и еще почти четыре десятка оценивающих глаз. «Тоже суафитка!» — фыркнул кто-то. Я загадочно улыбнулась уголками губ и опустила ресницы. Вполне можно трактовать как согласие. Пусть лучше считают меня полудемоницей, чем леди Асгерт, а не Рой Маркизы и Ривз. Вечером, когда этот безумный день закончился, я была уже совсем без сил. Не помог даже накопитель. Пришлось прибегнуть к последнему средству. Но сначала я тщательно заперла дверь и окна, задёрнула шторы и навесила защиту. Для надежности еще и полок поставила. И раскрыла тот самый учебник. Улыбнулась, погладив порыжевшую от времени страницу. Ерунда. Не из кожи Аи создана эта книга. Мы же не изверги. Род ведьм Млиртон никогда не прибегал к заимствованию чужой разумной жизни, и жертвоприношением для черных магов рода было совсем другое. Ни чужеродцы и даже ни животные, которых не жалеют иные черные маги. Мы всегда приносили на алтарь самое ценное — свою мечту, любовь, счастье, как принесла тетя Летти. Или даже жизнь. «Чем крупнее цель, тем существеннее жертва», — так мне говорила тётя Летти. Я сняла с воротника серебряную иглу, уколола палец. Капля крови сорвалась и упала в центр рисунка на переплете учебника, готовой пентаграммы с серебряными рунами по углам. Руны вспыхнули, и книга преобразилась. Исчезла иллюзия набранного вручную печатного текста, Именно так печатались тысячу лет назад первые учебники темного Ордена. Но наша книга древнее. Ее начали писать на кожистых крыльях демонической твари, побеждённой в незапамятные времена первой ведьмы рода. Страшно представить, как давно это было. Первые шаги магов по земле Аэры. Первые битвы с враждебными нечеловеческими существами, запорабощенных людей и право жить в этом мире. Нашу родоначальницу звали Даэрана Лиртон. Она и начала составлять этот дневник руководства для своих потомков. И написана книга кровью нашего рода. Никак иначе. Я откинула крышку переплета, коснулась его окровавленным пальцем. «Здравствуй, дитя моей крови», — проступили письмена на первой странице. «Мир твоему духу, Дейрана, мир душам твоих детей и моих предков», — мысленно ответила я. Положила ладонь на страницу, и жизненная сила, проводником для которой стал древний гримуар, потекла в меня, возвращая ясность мысли и уверенность духа. Сегодня мне не нужно было ни знаний, ни совета от духов рода. Только живительный глоток родной силы. А завтра на рассвете я подниму духов рода, потому что кто-то узнал о нашем артефакте и охотится за ним. Больше ничего ценного у меня нет. Непонятно только, почему прозвучало имя Асгерт, а не Рой, а не Лиртон, если убийца искал книгу рода. Но об этом подумаем завтра.